«Шенге, а что такое добро?» – однажды спросила я. Оливер помогал Архарге чистить секиру, а я сидел на своем любимом пеньке возле папочки, который жарил аппетитного кабанчика. «Добро?» – переспросил Орк. «Добро – это жить и не мешать жить другим». Как красиво и емко сказано. В свое время, после того, как меня наш первый советник обозвал злюкой, я немало книг прочитала. Но ни один философский трактат не давал столь точного определения. «Шенге», — я продолжала задавать вопросы, — «но быть злым легче, чем быть добрым». Орк посмотрел на тушу кабана, чуть пригасил костер, набросав на него зелено-желтых листьев, и, не предупреждая, подхватил меня, посадил на плечо, а затем... Орки очень быстро бегают и невероятно ловко карабкаются по горам. Спустя несколько минут мы уже сидели на скале над небольшим горным озером. «Кто добрый? У него глаза светлые, чистые», — орк указал на озеро. «А злой? Он мутный, темный и грязный», — Шенге указал на лужу озера. «В глазах доброго видна истина, у злого искажено все». Сравнение было настолько точным, что я даже рот открыл от удивления. «Вот это...» Если вспомнить повара, и няню, и моего секретаря, у них глаза были чистыми, взгляд был прямым, себя можно было увидеть, а вот наш церемонимейстер, министры и даже отец, вот они никогда в глаза не смотрят. — Шенге. — А я добрая? — спросила. — А зачем? — Знаю ответ. Злая я, мстительная и расчетливая стерва. Чем и горжусь. Гордилась или все же горжусь? — Утырка — ребенок, — ласково произнес орк. — Утырку заставили быть злой. — Разве те, кто правит, могут быть добрыми? — с грустью спросила я. — Шенге правит, — орк пожал плечами. — Шенге добрый. Орк снова посадил меня на плечо, и мы помчались назад. К счастью, кабан не успел подгореть. Зато подруменился так, что я была готова вымаливать самый вкусный кусок. Вымаливать не пришлось. Мне и так самое вкусное дали. Люблю шенге.